После всех этих историй с сочинением мы вплотную приступили к подготовке, то есть к штудированию учебников. Мы часто готовились вместе. При этом я обычно обедал и иногда оставался ночевать в гостиной Пастернаков, на диване корейской березы. Хотя ночь обычно проходила без сна, за зубрежкой, иначе нельзя было назвать бессмысленное усвоение кучи фактов. Первым был экзамен по истории Греции. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы за неделю усвоить лекции Виппера и книгу Пельмана, набитую точными фактами и цифрами, и к тому же написанную в форме конспекта. Виппер остался очень доволен, поставил мне высший балл и подчеркнул мою фамилию. Не знаю зачем, карандашом. Борис тоже выпутался удачно. Потом он мне рассказывал, что дома несколько раз по смешному ученическому обычаю загадывал, какой билет выпадет ему. Делается это просто. Нужно написать на бумажках номера билетов и, не глядя, вынуть номер. Ему два раза подряд выпадала цифра «три». Само собой, разумеется, на следующий день он вытянул «тридцать третий билет». Перед русской историей я чувствовал себя тверже. С Борисом снова случилось забавное происшествие. Гуляя накануне экзамена по Причистинскому бульвару, он купил шоколадку в обертке с рисунком. Рисунок изображал какую-то сцену из царствования Бориса Годунова. Само собой, на следующий день он отвечал «Смутное время!». Экзамены по истории и философии были анекдотическими. Изнемогавший от жары и усталости Лопатин диким голосом кричал в ответ на чушь, которую ему несли специалисты. «Боря, что вы будете делать, если вас просят о Тертулиане?» — спросил я Пастернака. «Я скажу «Кредо куя абсурдум», — смеясь, отвечал он. «Примерно минут через десять...» Я услышал, как он говорит о Тартулиане и тягуче произносит «Креда куя абсурдум». «Эст!» — раздался рядом скрипучий голос Соболевского, сидевшего рядом в качестве ассистента и не потерпевшего опущения так называемой связки. «Локс. Повесть об одном десятилетии». 1910-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 44-45. Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге. В доме, по преданию казаки нашей отступавшей армии, отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы. Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам, темно-бордовых стен и потолку. Под парком велась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полу оборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза. Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться, сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал тютчево и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку. В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворение своей первой книги. Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах» из подражания космологическим мудрёностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств. Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачёркнутое было глубокой потребностью, и доставляло ни с чем не сравнимое, да слез доводящее удовольствие. Пастернак. Люди и положение. Отрывков, отрывков, кусков. Борис читал мне много. Я никогда не удовлетворялся ни одним из них, а всегда верил, что... Приведу разговор с Анисимовым. Он. Боря не умеет свести строки в стихотворение. У него гипертрофия образов. Я... У него хаос. Но он ищет совершенный образ. Он космос своей поэзии, что есть, собственно, поэзия, хочет строить из хаоса. Это как в мироздании. Из хаоса родимого... «Гляди, гляди, звезда!» А мы строим свои космосики, но под ними никакого хаоса не шевелится. Я верил в то, что поэзия Бориса будет космична. Космос по-гречески и мир, и украшение. И хаос выльется в золото звезды, в прямое, ясное и благое золото. Этого не совершилось и поныне, и золото звезды все еще в расплавленных частицах носится в массах туманного хаоса, в колеблющемся эфире. Но ради золотых, подлинно золотых частиц, носимых хаосом, я любил и куски этого хаоса, и настоял, чтобы Бориса напечатали в лирике. Это правда, что я его туда привел и приткнул. Дурилин из автобиографических записей. Пастернак. Про и Контра. Том 1. Страница 28. Боря начал поздно. Но и это еще не все. Мало того, что он взялся за стих, не имея маленького опыта, в пустяках хотя бы, Но он тащил в стих такое огромное содержание, что оно в его полудетский по форме стих не то что не лезло, а влезая, разрывало стих в куски, обращало стих в осколки стиха. Он распадался просто под этим гигантским напором. А я, видя все это, не мог решиться тащить его прописям стихотворства, которые были так полезны для Осеева, стихотворца изумительно переимчивого, стихотворца, как такового, пар экселенс. Ибо явственная трагедия Бори была не в трудностях со стихом, а в одиночестве непостижимого для окружающих содержания, за которое я только и хватался, умоляя его не слушать никаких злоречий, а давать свое во что бы то ни стало. Бобров. Воспоминания. Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Страница сотая. Осеев был чудно переимчив. Он превосходно подражал Блоку, Кузьмину и многим поменьше, но всегда с уклоном в мягкость, в легкость. Но ему не хватало этой жесткой, мужественной руки творца, подлинно творческой новизны. У Бори стих был невероятно неряшлив и груб, будто он только что еще учится говорить, но зато сила его поэтической образности была несравненна. Кое-что от тяжеловесного языка профессионалов-философов всегда оставалось в нем. Он ужасно завидовал легкости осеевского стиха, забывая о своих богатырских богатствах. И он положил немало труда, чтобы выправить все свои словесные огрехи. Бобров о Пастернаке. Пастернак, полное собрание сочинений Том 11, страница 68. Прежде меня задевало то, что Юлиан мне глаза колол отдаленными догадками о том, что не еврей ли я, раз у меня падежи и предлоги хромают. Будто мы только падежами и предлогом только шеи свертывали. Примечание. Юлиана Нисимов ставил Пастернаку в вину неправильное использование форм русского языка, употребив в отношении него выражение аптекарский диалект. Пастернак вызвал Нисимова на дуэль. Дуэль не состоялась. Анисимов принес извинения. Об этом «Лингвистическая дуэль» Борис Пастернак, Юлиан Анисимов. «Кобринский. Дуэльные истории Серебряного века. Поединки поэтов как факт литературной жизни». Санкт-Петербург, 2007 год. Конец примечания. «Меня задевало это. Мне этого хватало на цельное ощущение». Я, так сказать, мог этим тешиться. Ты поймешь. Пастернак Боброву, 27 апреля 1916 года. У нас было в сообществе с Осеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в русском архиве «Бобров», «Сам печатался с нами и выпускал нас». Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Осеева. Примечание. Первый сборник стихов Пастернака «Близнец в тучах» вышел в декабре 1913 года. Конец примечания. «Марина Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила, Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки? Она была права. Я часто жалел о том. Пастернак «Люди и положение». В декабре 13 года вышла первая книга стихов Пастернака «Близнец тучах». В нее вошло 21 стихотворение, хотя было написано к тому времени гораздо больше. Одна тетрадь неизданных стихов Долго хранилась у меня, затем автор отобрал ее, и какова была ее участь, не знаю. В выборе стихов деятельное участие, по-видимому, принимали Бобров и Осеев, что, по всей вероятности, отразилось на составе книги. Как следует из предисловия, книга «Близнец в тучах» рассматривалась как объявление войны символизму, хотя налет символизма в ней достаточно силен. Правильней было бы сказать, это была новая форма символизма, все время не упускавшая из виду реальность восприятия и душевного мира. Последнее придало книге свежесть и своеобразное очарование, несмотря на то, что каждое стихотворение в известном смысле представляло собой Ребус. Локс. Повесть об одном десятилетии. 1907 1917 годы, Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страница 47. И выходит, сам поэт на бой со стальными своими латами. Довольно глухих бормотаний ясные, говорит он, слова. И те, кто кинув к небу клич, увидели, как прыгнул он к низу, эквилибрируя на проволоке догмата, узнают в Борисе Пастернаке дар пчелы живой. Не беда, если гаркнут наемные толпы отступничества. И как бы ни было тягостно молчание мертвого моря, снова зыблющегося в русской поэзии, как бы ни развратничали в ней молодые люди с прононсом, Мы знаем, что звонко прозвучат эти стихи в оцепенелой тишине символизма, ибо они наследство его по праву рождения, и им давлеет рыцарский меч распаленный. Выпуская эту книгу, лирика приветствует ее автора, одного из подлинных лириков новой русской поэзии, родоначальником которых был единственный незабвенный Каневской. Осеев. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака. Предисловие. Пастернак. Близнец в тучах. Москва. 1914 год. Ты знаешь историю предисловия к близнецу? От меня требовали собственного. Я отказал. Полемические мотивы лирики... Тогда она была органом Боброва, делали предисловие в его глазах чем-то существеннейшим в книге. Стихотворение считал он какой-то иллюстрацией к схватке с символистами Слоны Моська, каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются Тореадоры. Тогда, даже не затребовавший от меня стихов, предисловие написал Осеев. Я всячески от него отбояривался. Его положение казалось мне ответственным. На это он ответил мне подозрением. Он заподозрил меня в том, что я недоволен его предисловием. И вот, чтобы его сомнения рассеять, я сдал предисловие в типографию. Пастернак, Штиху, 1 июля 1914 года. «Однажды Зданевич» вытащил только что вышедшую первую тетрадь стихов Пастернака. Примечание. Зданевич, 1894-1975 годы. Писатель, поэт, теоретик русского авангарда и дада, издатель, художник, в описываемое время близкое к футуризму. Конец примечания. Наклоняя близорукое лицо над страницами, Зданевич потирал руки. «Меня не проведешь». «Перекрашенный символизм». Таков был смысл его придирчивых высказываний. «Знаю, откуда все украдено». «Аненский источник этих стишков». Устанавливая связь близнеца в тучах с Аненским, Зданевич не был неправ но связь им считалась преступной. Тайная связь? И вот она обнаружена. Стернаку не провести Сданевича. Злостный обман раскрыт. Спасской, Маяковской и его спутники. Воспоминания. Ленинград, 1940 год, страница 19. Читатель. Вы, наверное, уже догадались, что я говорю о молодых людях, выпускающих все чаще и чаще никому не нужные книжки, из которых неумело-незатейливо не написано издательства Лирика». И вот передо мной еще одна такая книжка, полная тоски и переливания из пустого в порожнее. Иному в голову не придет сознательно критиковать предисловие в ней никто не понесет ее сознательно домой насладиться стихами. И только, быть может, и мне, по случайной обязанности рецензента, пробежав строчки глазами со скоростью американского экспресса, приходится сказать ее автору, что не нужно называть себя символистом, когда для составления своих стихов пользуешься и строчками Шершеневича «Романтическая пудра», страницы 19-20. И пытаешься надушиться северянинскими духами, страницы 30-33-37. Причем это выходит у посторнака куда лучше, чем то, под чем более бы приличествовала подпись Андрея Белого. Страницы 13-14-11-12. Блока, Иванова, Брюсова, страницы 31-32. Козлова, Подолинского, Адоевского или какого другого второстепенного поэта Пушкинской эпохи страницы 15-16 и других. И добавить, что ни Шершеневич, ни Игорь Северянин никогда не рифмовали «Причудник-спутник» или понош гонишь». Уже по одному тому, что это даже не ассонансы, и что недостаточно еще присутствия в книжке таковых и упоминаний об обсерваториях, вокзалах, проспектах и городе, чтобы она могла войти в современную русскую поэзию. Шершеневич. Первый журнал русских футуристов. 1914 год. Номера 1 и 2 страница 140 141 Рецензия на книгу Пастернака Близнец в тучах. Менее всего можно обвинить Пастернака в бессодержательности, банальности и подражательности. Почти все его стихотворения этой небольшой книжки подкупают подлинностью и остротой переживания, импрессионистической смелостью и новизной образов иногда весьма метких. Например, «Вокзал». Несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук. Страница 20. Или «Солнце грустно сегодня, как ты. Солнце нынче, как ты, северянка». Страница 17. Но тем более настойчиво ставим мы Пастернаку в упрек, недостаточную чуткость и внимание к ритму, рифме и прежде всего к самому слову, его точному значению пластике, тембру. Многие стихи неточны до утраты смысла, как, например, следующее двустишее. Висел со звучием скорпиона тризубец вымерших гитар. Страница 23. Образы порою не сочетаются, а насильственно пригоняются друг к другу. Стихотворение Грусть моя. Встречаются у пастернака строчки, безжизненно отвлеченные, удручающие прозаические, часто мучительные нарушения стиля. Аз столичная молва. 1914 год, 19 мая. Рецензия на книгу Пастернака «Близнец в тучах». Вас не должен смущать этот меланж. Смесь французской. Действительного чутья, напускного пуризма и самого откровенного недомыслия. Окрошка, без которой критика невозможна. Что касается той чуткости, с какой неизвестный мне рецензент уловил основную мою особенность, оригинальность и импрессионистичность, мою возбудимость, я сильно подозреваю, что сделано это не по доброй воле, а по принуждению. Дело в том, что за этот год я стал известен в молодых кругах Москвы литературно, то есть не по знакомству, а так, что меня знают и говорят обо мне люди, незнакомые мне и, к счастью, остающиеся незнакомыми. Кроме того, дело не обошлось, вероятно, и без указания Брюсова. Зато прав рецензент, журя меня за смешение стилей и то, что он строчки «главою очертя» говорит тоже правда, хотя я не нуждался в его пояснениях и сам колебался, Оставить ли мне это неправильное выражение в том виде, как оно мне, может быть, именно благодаря неправильности нравилось, или же исправить его? Осеев чутко и до всего этого отсоветовал мне исправлять его. Прозаизм? Это он тоже уловил. Но это не прозаизм, а некоторый холод книжки. И признаюсь, вынужденное, мне несвойственное благообразие и умеренность ее, Пастернак родителям 20 мая 1914 года, основным достоинством поэзии господина Пастернака является несомненное искание новых путей, расширение поэтического словаря и тем. Однако мы должны заявить, что недостатки решительно перевешивают достоинства. Трудно по двум десяткам маленьких пьес судить о настоящей ценности поэта, о его способностях и возможностях, и мы предпочитаем ждать следующей книги. Этот сборник показывает, что Пастернак еще не вполне владел элементарным ямбом и склонен в нем делать ошибки – каковыми мы признаем помещение слова «чтобы» в начале ямба, страница 42. Не менее отрицательным явлением кажется нам невероятное смешение неологизмов и старинных слов, каковое сплошь и рядом встречается в стихах господина Пастернака, где анаграмма рядом с ходатаем, диалект возле уст, а слова опечатанный пломбой, предшествует опалинам бледных роз. Метод творчества также хаотичен, и молодой поэт рядом с ультрамодернистическим оборотом способен употребить оборот, показавшийся бы старинным даже Пушкину. Неприятно действует и соседство мифологических имен с новыми темами современного города – Все это смешение есть результат безвкусицы и внутренней неразберихи. И при всем нашем желании верить в возможности для господина Пастернака в будущем, мы принуждены назвать этот сборник опытом, и опытом неудачным в достаточной степени. Как книга «Близнец тучек» совершенно неудовлетворителен. Шершеневич, «Свободный журнал». Санкт-Петербург 1914 год, номер 11, страница 134. Рецензия на книгу Пастернак ⁇ Близнец стучах ⁇ Перед стихами начертываю прекраснейший узор моих братьев по славнейшему ремеслу мира ⁇ стихотворству. Узор, который с благоговейной радостью будет созерцать Иное, звучащее вдали человечество. Вот эти имена. Виктор Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Борис Пастернак. Этот ослепительный блеск вершинных снегов. Осеев. Стихотворение и поэмы. Страница 673-я.